Но и тот, кто будет стремиться увидеть в ростовцевой лишь серую мышку, вряд ли разочаруется. Невысокая, ни, ни блондинка, ни брюнетка, русоволоса без выдающихся форм, но которых достаточно чтобы в ней определить сформированную девушку. Наташа по большей мере молчала, пассивно принимая ухаживание артурчика видимо один из наших водителей на что-то рассчитывал, подливая в бокал девчонки шампанское Эдик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 приходилось запоминать чтобы стараться быть весельчаком в редких компаниях вся яурить и топить баню сказал эдик вставая из за стола ледок составишь мне компанию Угу, нашел себе поднос сдров или ты рассчитывал затянуть меня в баню и воспользоваться моей девичью невинностью колка отвечала лида вон матвеева возьми он парень рослый и сильный даже такой немудреный комплимент возымел действие на парня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 И все- таки на танюшу большое влияние имеют родители прежде всего отец наверняка вчера и сегодня столько негатива вылил он в уши своей дочери что она забывая обо всех наших договоренностях отдаетожжи эмоциям что словно раз пополам распиливает наши отношения я лиду не рассматривал в качестве своей девушки ровным счетом из-за того чтобы с ней не было таких сложностей которые сейчас являет